Глава 36. Тимур. В помещении слышны только удары ваты по раковине да урчание ее в бочках унитазов. С треском и грохотом вышибая ногой двери туалетных кабинок одну за другой. Пусто. Нет, нет, нет, я не мог так лохануться. Ощупываю глазами стены, и натыкаюсь на дверную ручку, замазанную краской под основной цвет всей комнаты. Да ладно, вы серьезно? Дёргаю за нее, выбегаю на задний двор. И смотрю вслед черному внедорожнику с визгом сорвавшемуся с места. Рванул следом, выхватив из кобуры пистолет, несколько выстрелов на беку и попытка попасть по колесам, пока машина на маленькой скорости оказалась безуспешной. Мне навстречу выскочила местная охрана, пара мужиков в голубых рубашках с дубинками наперевес. Свой, шарю по карманам в поисках корочки, матерью сквозь зубы, ведь она осталась в машине. Камера здесь есть, не даю им себя скрутить. Там моя дочь, дебилы. Камера есть, я спрашиваю. Что вы смотрите так на меня? Тим. На улицу выбежала перепуганная Кристина. Я с ними, родная. Флигель видишь? Кивает. Бардачки удостоверения. Бегом принеси, я разберусь. Где яся, Тим? Любимая начинает медленно оседать на асфальт. Чёрт. Она падает, а меня тормозят, хватая за руки. Выхватив справой в челюсть, один из мужчин отшатывается и ищет рацию, чтобы вызвать подкрепление, а мы теряем время. Подбегаю к Крис, поднимаю на руки и сам возвращаюсь к ним. Зло смотрю на придурков, толкаю второго плечом и широким шагом несу ее во флигель у выезда. «Камеру покажи!» «Мне номер тачки нужен, что ты стоишь?» Подрываюсь, хватая его за крутки, впечатываю в стену. «Там моя дочь придурок, маленькая девочка». «Я закопаю тебя прямо здесь, если ты не дашь мне доступ к камерам, и мне за это ничего не будет». Поворачиваю голову. «А ты никогда в жизни не начнешь работу ни здесь, ни в любой другой дыре нашей необъятной родины», — заявляю второму. Че, правда, ребенка похитили?» Доходит да и пузатого типа. «Нет, я просто так тут пушкой размахиваю. Где вас только набирают таких?» «Как похитили?» Кристина пришла в себя. Шш, девочка моя, найду. Я найду, слышишь?» Глажу по бледным щекам. Мужик порасторопнее, одной рукой все еще массирует ушибленную челюсть, второй протягивает ей стакан воды. «Может, полицию вызвать?» Интересуется он же, а я уже прокручиваю видео на нужное время. Я сам себе полиция. Рычу, ставлю на паузу и понимаю, что номеров на тачке нет. Точнее, они есть, но левые. Такое ощущение, что куплены в магазине детских товаров. «Твари! Где же вы шли за нами, что я вас не видел?» Полез в интернет, открыл карту, стал смотреть маршрут. Сердце бьется через раз. тихо всхлипывает и едва держится в сознании. «Откуда еще сюда можно приехать из столицы? Есть объездные, которых нет на картах. Лесами, горами. Как?» Вновь срываюсь на крик. Типа жмут плечами. Они, походу, из своей дыры дальше соседнего поселка в жизни не выбирались. «Старший есть?» «В отпуске», — отвечает Толстый. «Вы не охранник. Зло смотрю на них. Вы даже не сторожа. Поехали, детка». Поднимаю любимую на руки, на напряжённых негнущихся ногах несу к машине. Усаживаю, пристегиваю, вручаю бутылку с водой и откручиваю крышку. «Пей». Говорю на автомате и набираю номер Ольховского. «Говори». Не прошло и гудка, как Евгений Арсеньевич взял трубку. «Мою дочь похитили». Выпаливаю на эмоциях. «Кого?» – срывается шеф.